Глава 13. Конвенция Альвин Слебина. Движение в Польше, которое началось одновременно с переворотом в Италии и небись связи с ним, и выразилось вначале в национальном трауре, церковном праздновании памятных для отечества дней и агитации земледельческих обществ, вызвало в Петербурге довольно длительные колебания между полонизмом и абсолютизмом.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 Мы таким образом имели, по моему мнению, все основания поддерживать всякое проявление симпатии, которое в противоположность многим своим подданным и высшим чиновникам питал к нам Александр. И хотя бы в той мере, в какой это было нужно, чтобы по возможности предотвратить присоединение к России к враждебному нам лагерю, в то время нельзя было с уверенностью предвидеть, можно ли будет практически использовать этот политический капитал царской дружбы. Если да, то как долго? Простой здравый смысл повелевал нам во всяком случае не допускать, чтобы он попал в обладание наших противников, которых нам следовало видеть в поляках, полонизирующих русских, и в конечном счете, вероятно, также и во французах. Австрия в первую очередь имела в то время в виду соперничество с Пруссией на германском поприще, и справиться с польским движением ей было легче, нежели нам или России, так как, несмотря на воспоминания о 1846 году и денежные награды, установленные за головы польских дворян. Католическая империя пользовалась все же у этих дворян и среди католического духовенства гораздо большими симпатиями, чем Пруссия и Россия. Согласовать австро-польские и русско-польские планы Братании будет всегда трудно, но образ действий австрийской политики в 1863 году в союзе с западными державами в пользу поляков доказал,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 которые представляем на рассмотрении санкт петербургского кабинета первое полная и общая амнистия второе национальное представительство участвующее в законодательстве страны располагающее средствами действительного контроля третье назначение поляков на государственные должности с тем чтобы была создана особая национальная администрация пользующаяся доверием страны четвертое полная и неограниченная свобода совести и отмены всех стеснений в отправлении католического культа. Пятое. Исключительное употребление польского языка, как официального, в управлении, в органах юстиции и при преподавании. Шестое. Введение упорядоченной и узаконенной системы рекрутского набора. Предложение Горчакова, чтобы Россия, Австрия и Пруссия договорились об определении судьбы своих польских подданных, Австрийское правительство отклонило, заявив, что согласие, установленное между тремя кабинетами – Венским, Лондонским и Парижским – создает между ними такую связь, от которой Австрия не может сейчас освободиться, чтобы вести отдельные переговоры с Россией. Таково было положение, когда император Александр собственноручным письмом в Гаштейн уведомил его величество о своем решении обнажить меч и потребовал от Пруссии союза. Не подлежит сомнению, что близкие отношения с обеими западными державами содействовали решению императора Франца Иосифа предпринять 2 августа выпад против Пруссии при помощи съезда князей. Он, несомненно, впал при этом в заблуждение, не зная, что императору Наполеону уже надоели польские дела и что он подумал о том, как бы приличным образом совершить отступление. Граф Гольц писал мне 31 августа. Из отправленной мной сегодня почты вы увидите, что я здесь с Цезарем единодушен. Действительно, он никогда еще, даже в самом начале моей миссии, не был со мной так любезен и откровенен, как в этот раз. Что Австрия своим съездом князей оказала нам, поскольку дело касается наших отношений с Францией, большую услугу. Нужно лишь мирно уладить польские разногласия, чтобы благодаря одновременному отсутствию Мэттерниха и последовавшему сегодня отъезду его высочайшей приятельницы вновь вернуться к такому политическому положению, при котором мы могли бы спокойно смотреть навстречу грядущим событиям. Я не мог пойти навстречу намекам императора относительно польских дел в той степени, как желал бы того. Мне казалось, он ожидал предложения о посредничестве, однако заявления короля удержали меня. Во всяком случае, мне кажется, надо ковать железо, пока оно горячо. Притязание императора в настоящее время скромнее, чем когда-либо. И надо опасаться, что он вернется снова к более серьезным требованиям, если, скажем, Австрия постарается загладить повышенной уступчивостью в польском вопросе неуклюжесть, допущенную во Франкфурте. Сегодня он хочет лишь с честью выйти из положения. Сам признает шесть пунктов негодными и будет поэтому охотно смотреть сквозь пальцы на то, как они будут осуществляться на практике. Поэтому его, пожалуй, даже устраивало бы, если он не будет вынужден в слишком обязывающей форме следить за их строгим выполнением. Я боюсь только, что если мы будем подходить к делу так же, как до сих пор, то русские отнимут у нас заслуг улаживания конфликта, сделав без нас то, в чем мы собирались их уговорить. Поездка великого князя, который, очевидно, не отозван, внушает мне в этом отношении большие подозрения. А что если император Александр объявит сейчас Конституцию и сообщит о том императору Наполеону собственноручным обязывающим письмом? И все же это было бы лучше, нежели продолжение разногласий, но более неблагоприятно для нас, чем если бы мы сказали предварительно императору Наполеону. Мы готовы это посоветовать, будешь ли ты доволен этим? Мы не последовали тому внушению, которое еще двумя неделями ранее было сделано непосредственно генералом Флери, одному из членов прусской миссии, и сводилось к тому, чтобы посоветовать императору Александру сделать указанный шаг. Так дипломатический поход трех держав затерялся в песках. Весь план графа Гольца казался мне и политически неправильным, и недостойным, задуманным скорее в Парижском, нежели в нашем духе. Польский вопрос не представляет для Австрии тех трудностей, которые неразрывно связаны для нас с вопросом о восстановлении независимости Польши ввиду взаимно перекрещивающихся польских и немецких притязаний в Познане и Западной Пруссии и положения Восточной Пруссии. Наше географическое положение и смешение обеих национальностей в восточных провинциях Пруссии, включая Силезию, вынуждает нас оттягивать по возможности постановку польского вопроса. Вот почему и в 1863 году признано было целесообразным не поощрять, а, напротив, предотвращать по мере сил постановку этого вопроса с Россией. До 1863 года было время, когда в Петербурге на основе теории Вилли Польского намечали великого князя Константина с его красивой супругой. Великая княгиня носила тогда польский костюм. На пост вице-короля Польши с восстановлением, быть может, польской конституции, предоставленной Александром I, и оставшейся формально в силе при старом великом князе Константине. Военная конвенция, заключенная в Петербурге в феврале 1863 года генералом Густавом фон лебеном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 У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то нельзя сказать, что были либеральные, но парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым. Ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемым с варшавской или русской трибуны. Предполагалось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам,